Глава шестнадцатая Как ни крути, а в одном по здравому размышлению Рози была права. Надеяться на то, что Ральф на часе переменится раз и навсегда, было бы наивно. Мягкий человек может закалиться под жесткими ударами судьбы. Я такое видела. Однако сейчас был пока не тот случай. Вероломство жены, окончательно потерявшей берега, безусловно потрясло брата. заставило расчехлить характер, встряхнуться, вспомнить, что такое честь и мужество. Но эта ситуация — всего лишь единичный кухонный скандал. По меньшей мере, на сегодняшний день. Про мои подозрения насчёт истинной цели приглашения ко мне доктора он даже не догадывался и не поверит. А как тут поверить, если местная самая передовая медицина действительно такая дремучая, но по общественному мнению вполне себе прекрасная? Думаю, за этот жест он, напротив. Даже поставил своей жене плюсик. Да и сама сноха. Не знаю, была ли Рози так уж уверена в том, что профессионализм Кларка меня доконает. Но как минимум смутную надежду имела. Это подтвердила её реакция. И себя чикать никому не даёт. Факт. Ой, не дура моя родственница, не дура. Ошалевшая от вседозволенности и безнаказанности самодурище, но котелок у дамочки варит. Это ж как чудно, всё придумала. Не оправдаются её чай, не угробить Карин руками Кларка. Она кругом в шоколаде. Вылечила заловку. А в запасе имеется план сдарственный Оправдаются. Она везде не виноватая. Откуда же ей было знать, что вместо настоящей Карин появлюсь я? Сама себя поставлю на ноги, ещё и выведу её на чистую воду. Теперь глаз да ухо с этой стервой. Такие не останавливаются». На какое-то время прижухнет, выждет, а потом точно жди стекла в тапке. Значит, придётся играть на опережение держать сноху в тонусе, чтобы не оставалось времени на глупости. Сейчас же следовало обязательно встретиться с Ральфом. Во-первых, успокойте, показать, что не верю в его причастность к замыслам жены. Во-вторых, повторюсь, для Ральфа весь проступок Рози ограничился лишь её подставой с дарственной. Это подлое преступление, но, как сказать, не та... атомная катастрофа, что заставило бы такого человека, как брат, стать решительным и непреклонным вовеки. Потому следовало ковать железо, пока горячо, сподвигнуть его на конкретные действия, пока горячка не остыла. Не только для меня, но и для него самого. Мне действительно хотелось поддержать в мужике этот характерный прорыв. Не знаю, как его угораздило вляпаться в супружество с Рози, однако на моё плечо в этом противостоянии он мог теперь смело рассчитывать. Я отправилась на поиски брата. тот сидел один почему-то в большой столовой и угрюмо смотрел сквозь натертый пустой фужер на камин а понятно почему именно здесь рядом на столе стояла откупоренная но не начатая бутылка вина обед кухонные работники накрыли но как вы понимаете к еде сегодня никто так и не притронулся она бездарно остывала в чашках и супницах ральф я не помешаю могу с вами поговорить. негромко спросила, проходя вперёд. «Конечно, Карин, присаживайтесь». Как-то обречённо вздохнул мужчина и, и поднял больные глаза. «Станете меня распекать?» — спросил он, когда я заняла стул рядом. «Нет», — ответил я, думая о том, что алкоголь — вообще не лучшее средство для решения проблем. Однако сейчас мужику стаканчик другой хорошего вина не повредил бы. Тем более, что на алкаша, склонного заливать... Горюшка градусом, он точно не похож, иначе я бы застала его в обратной композиции с пустой бутылкой и полным стаканом. «Нет, брат», — повторила я, — размышляю, как вам помочь. «Вы мне?» Раскаяние лёгкой судорогой прошлось по его лицу. «Это я вас подвёл». Закон не зря обязывает родственников находиться рядом со своими вдовами. Близкие призваны оберегать женщин, потерявших опору, заботиться о них, поддерживать. А я... Простите, сестра, мне очень стыдно. Ральф, подождите, Карин, я должен договорить. Он поставил фужер и снова уставился в камин. Я слабый человек. Единственное, о чем мечтал всю свою жизнь, чтобы меня просто оставили в покое. Вы же знаете, потому наши родители и определили мне в невесты Рози. Будем честными до конца, она прекрасно справляется с делами менее. Я же к таким вопросам никогда не имел ни желания, ни способностей. Потому и предпочёл все эти годы просто закрывать глаза на всё происходящее в доме. Моё дело — поместье, наши деревни. Ну и там всю основную работу выполняет управляющий. Так что, как негадко признавать, а... Повторюсь. Я бесхарактерный человек и ужасный брат. Сегодня вы доказали обратное? Да уж, кривая усмешка сказила его губы. «Вам уже всё известно?» «А вы говорили достаточно громко», — слабо улыбнулась в ответ. «Я удал распоряжение, чтобы вам подготовили комнату, достойную сестры-хозяина дома. Простите, что не сделал этого раньше». «Ого, а мы с Розей обе недооценивали этого парня», — мысленно отметила я. «Свои обещания брат, кажется, решил воплощать в реальность без заминок и чужих подсказок». «Уважаю. Тот-то удивится сношенько. Я почувствовал себя просто обязанной найти способ, чтобы помочь ему наладить такой желанный жизненный покой. Мой в таком случае приложится автоматически. Да, остров стал вопрос, как это сделать, когда в доме такая гадюка. Но попытаться-то можно? Ральф, я благодарна вам за искренность. Не думаю, что подобное признание далось вам легко, а это только возвышает вас в моих глазах. Предлагаю забыть былые обиды и подумать над тем, чтобы устроить и сохранить домашний мир. Я, размышлял об этом, постоянно не нахожу ответа. Моя жена не изменится никогда. Разводы запрещены, такое под силу только монархам. И то разве что... Он красноречиво вскинул взгляд в потолок. С Божьей помощью. А я не лицо королевской крови, чтобы иметь надежду его добиться. Так что Рози — мой крест до гробовой доски. опять же. «Дети?» «Угу. Значит, разводом в нашей френиции объявлен жестокий бой. Но должен же иметься хоть какой-то обходной вариант. Ладно, это я еще по кумеку и поищу ответы. А сейчас в первую очередь следовало...» «Ральф, а вы не думали над тем, чтобы немного ограничить полномочия вашей супруги?» Осторожно подбирая слова, заговорила я. «Что вы имеете в виду?» Собеседник озадаченно посмотрел на меня. Просто на сегодняшний день весь контроль над имением и домашними финансами находится в руках Рози, без всякого контроля над ней самой. «Вы предлагаете принять эту роль мне?» Брат скептически хмыкнул. «Я уже говорил, что ничего не смыслю в таких делах». Как же велико было искушение ответить «Нет, Ральф, я предлагаю отдать эту роль мне». Но мужественно сдержалась. На то имелись три веские причины. Первая. Брат очень трепетно относился к понятиям «принято-непринято». Принято». Это он уже неоднократно продемонстрировал. В доме полагалось хозяйствовать жене или мужу. Возможно, когда-то Рози его доконает, и он нарушит это правило. Сейчас же я побоялась перегнуть палку и заронить в его голову мысль, что, грубо говоря, один тиран желает встать на место другого. Второе. Я сама была вовсе не уверена, что прямо сегодня готова справиться с такой задачей красиво. Да, я деньги-то местные нынче впервые в руках подержала. Куда уж с разбегу управиться с целым имением. Нет, я, конечно, разберусь, если возьмусь, завхоз я или где. Не с такими хозяйствами управлялась. Однако именно благодаря своему опыту я отчетливо сознавала, что пока буду, как говорят, въезжать в тему, наделаю косяков. И это только даст основание Розе указать мужу на то, какую ошибку он совершил, когда отстранил ее от руля. И третье. Сама сноха. Страшно представить, что ещё может от скуки нахреновертить, простите бабушку, плохое слово сказала, эта стерва, если её совершенно лишить всякой деятельности. Нет уж, пусть там потихоньку возится в привычных бытовых заботах и даже строит из себя главную, но под нашим чутким контролем. А для этого решение буквально влетело в голову. Розе нужно было лишить опоры Лизаблюдского присутствия и помощи этой... Как её... Ну, в общем, уволить из дома надменную и преданную снохе Магду. А на её место нанять другого человека, подчинённого и преданного уже Ральфу. Например, какого-нибудь опытного в хозяйстве мужика, что? Чем эконом хуже экономки. Вот он и станет докладывать брату истинную картину мира. Человек на такой должности в доме – это, знаете ли, величина. Первая после владельцев. Вот. А я потихоньку займусь документами, вникну, что к чему, да и втяну Ральфа в совместные обязательные регулярные ревизии дел, счетов и прочего. Пусть он не любит всей этой тягомотины, но я же буду рядом. А такое полезное действие поможет ему почувствовать себя действительным хозяином положения. И снохи окород. Зная, что все тайно решительно станет явным, а поддержки и покрывательства не будет, не очень то разгонишься с пакостями. Не представляете, каких трудов стоило найти нужные выражения, чтобы убедить брата в необходимости и полезности такого шага. Он просто никогда не был поклонником радикальных мер. Вот и сейчас хмурился, дул щеки, тер нос, внимательно слушал, снова хмурился и ничего не отвечал. Пока. Супруг мой, вы должны меня выслушать и отменить. Дверь отворилась, в столовую с фальшиво-страдальческим видом вошла Рози. За ней хвостом телепалась тумбочка Макта. Уже, видать, доложил хозяйке о распоряжении Ральфа относительно моего переселения. Вот та и примчалась пресекать такой беспредел. «А, и вы здесь!» Она заметила меня, и маска кротости мигом слетела с лица снохи, сменившись раздражением. «Ральф, я поговорю с вами позже». «Ну вот прогресс, мы уже на «вы», — удовлетворённо отметила про себя. Рози тем временем развернулась в обратном направлении и, традиционно задрав острый подбородок, убралась из помещения. Следом, копируя действия своей госпожи, поплыла экономка. Нет, она для виду, конечно, исполнила поклон Ральфу, но с такой надменностью на топорной физиономии, с таким осуждением в его адрес, мол, грубый мужлан, как вы посмели так обижать бедненькую мадам. Ой, зря она это сделала. И не в тот момент. «А знаете, Карин, ваша идея не так плоха». Врат задумчиво, пронаблюдав всю эту сцену, повернулся ко мне. И она уже не кажется мне столь поспешной и неоправданной. Я объявлю Розе о своём решении прямо сейчас. Он поднялся из-за стола и отправился вслед за дамами. «Ральф! Это невозможно!» Спустя несколько минут послышался истеричный вопль Рози. «Вот, теперь можно...» И пообедать. Я по-хозяйски придвинула к себе тарелку, секунду поразмышляла, налила в девственно чистый фужер брата вино и подняла его в тосте. Ну, за свержение узурпаторов.